Глава десятая Пятница пролетела, как один миг. И вот настал вечер, и Лебедев погнал меня в туалет, переодеваться и краситься, чтобы, как он выразился, сразить всех на повал. Сам он с утра пришел весь из себя парадный, темные брюки, синяя рубашка в тон платью, непривычно серьезный и торжественный, как будто на похороны собирается. А я так волновалась, что даже обеда днем не пошла. Поняла, что ни кружки не смогу проглотить. Со мной так всегда. Кто-то от волнения ест, как не в себя, а я вот не могу. И тошню еще для полного счастья. В общем, когда я вышла из туалета, бледная поганка в синем платье, Сашка слегка нахмурился. «Да, на счастливую невесту ты похожа почти так же, как я похож на президента Франции». «А кто у них там сейчас президент?» Глупо спросила я, пытаясь вспомнить, похож ли на него Лебедев. «Какой-то Макарон или Макарун». Тфу на тебя! Макарон и его фамилия». «Какая разница?» — удивился Сашка, и я фыркнула. «Действительно, какая разница? Мы-то не во Франции». Минут через десять мы уже сидели в такси и неспешно буксовали в московской пробке по пути к родителям Лебедева. Я нервно разглаживала несуществующие складки на юбке платья, сглатывая вязкую слюну, а Сашка пялился в окно. Потом на меня, а потом опять в окно. «Слушай», — сказал он, отворачиваясь от окна, когда я в очередной раз сглотнула. «Ты хотя бы ела сегодня, а то ты так выглядишь, будто сейчас в обморок упадешь. В конце концов, мы не к крокодилам в гости едем». «А к моим родителям?» «Да уж, лучше бы крокодилам». «Девочка Катя у клетки бродила, больше не надо кормить крокодила». Глубокомысленно процитировала я старый детский стишок, и Сашка хмыкнул. «А шутить можешь еще. Значит, не все так безнадежно. Ну ничего, там поешь и оттаешь». «Да я и так вроде не особо замороженная». «Замороженная». Ты замороженная, уж можешь мне поверить. Я даже немножко обиделась. Сейчас или вообще? И сейчас, улыбнулся Сашка. И вообще. Да не дуйся ты так. У всех свои недостатки. Я прекрасно знаю твои, а ты мои. И на собой их они устраивают. Просто сейчас надо. Лебедев покосился на водителя такси, как на вражеского шпиона и понизил голос. «Чтобы нам поверили!» «Да поверят!» Я вздохнула. «Не переживай, не подведу я!» «Просто сложно не волноваться!» «Ну да, все невесты волнуются!» Подмигнул мне Сашка, а потом взял за руку и сжал ладонь в ободряющем жесте. «Невеста!» «Да!» тесто. «Как я умудрилась в это вляпаться!» Родители Лебедева жили за городом, в шикарном доме. Даже не в доме, а в целом особняке. Я была тут однажды, пару лет назад. Сашка праздновал день рождения и привозил нескольких своих друзей, в том числе и нас с Ксюшкой. Папа у Лебедева был владельцем какой-то крупной строительной конторы, а мама домохозяйничала и занималась творчеством, рисовала картины и лепила из глины. Причем, на мой взгляд, совершенно не обладая талантом ни к тому, ни к другому. Сашка, кстати, тоже так думал. И отец его. Но молчали, не желая расстраивать маму. Лебедев был единственным сыном и наследником всего этого богатства. Завидный, короче, жених. Как бы они ни решили, что я на его деньги бальстилась. Сашка с 18 лет жил отдельно. Его отец сам отослал сына в жизнь, как он выразился. Да уж, в жизнь. Мама-то Сашкина еще года три приезжала к другу на квартиру раза по два в неделю. Убиралась, что-то готовила, стирала и гладила. Хороша жизнь. Теперь, насколько я знаю, Лебедев сам справлялся. И в последнее время его мама начала говорить о приемном ребенке. Отец пока противился, но Сашка был уверен. Со временем мама папу додавит. «Ну и хорошо», — заявлял при этом друг. «Ей хоть скучно не будет». А то я вырос папа на работе, она целыми днями одна. Ну, встретится иногда с подругами, по магазинам походит, но все равно делать особо нечего. Так что, понимая, насколько скучно Сашкиной маме, я с ужасом представляла, как она обрадуется возможности организовать свадьбу и с каким рвением будет отстаивать каждое свое решение или желание. Недреев! шепнул мне лебедев, звоня в калитку. Нельдина. Я улыбнулась непослушными губами. Добрый вечер, Александр, вдруг сказала напоминающая домофон конструкция, и я вздрогнула от неожиданности. Девушка, с вами? Со мной, конечно, фыркнул Сашка, хватая меня за холодную ладонь. Еще как со мной? Заходите. Что-то запищало, и калитка открылась. Хотя, наверное, неправильно называть эту полноценную дверь калиткой, так же, как и сооружение вокруг дома забором. Это была стена, а в ней как минимум дверь, а как максимум ворота, с кодовым замком и охраной, с которой Лебедев, собственно, и разговаривал. Да уж, и куда я прусь? Мама у меня всю жизнь работала продавщицей в магазине, а папа водителем автобуса. У меня, конечно, более интеллектуальная профессия, но зарплата там лучше не намного. Наверное, Сашкины родители в месяц столько налогов государству платят, сколько у меня зарплата. А может, даже и больше. Ладно, будем искать в этом положительные стороны. Представляю, что бы со мной было, если бы я хотела выйти за Сашку по-настоящему, а не фиктивно. Ох, нет, лучше не представлять. И так тошно. «Привет, сынуля!» Родители Лебедева уже стояли на крыльце, и его мама махала нам рукой. «А кто это с тобой?» «О, Стася!» «Я очень рада тебя видеть!» Я растянула губы в улыбке. Кажется, я сейчас грохнусь в обморок. Но Сашка все предусмотрел, приобнял меня за талию и практически потащил на себе. Мне оставалось только перебирать ногами, как гусеницы внезапно оставшийся без опоры. «Мам, пап!» — сказал друг торжественно и важно. И я нервно сглотнула. «Позвольте представить вам Стасю, мою невесту!» В наступившей тишине было слышно, как в траве ходят муравьи, а в воздухе пролетают комары и мухи. «Что?» Первым очухался Сашкин папа. «Вчера мы подали заявление в ЗАГС». Продолжал друг вполне спокойно и дружелюбно, как будто говорил всего лишь о погоде. «Свадьба через месяц. Ну, мы ждем поздравлений!» Кажется, я покачнулась. Сашка сильнее сжал ладонь на моей талии. «Вот это новости!» Лебедев-старший хмыкнул, внимательно глядя на меня такими же серо-зелеными, как у его сына, глазами. Ты нас прямо горошил, Александр. А что это, невеста у тебя такая бледная? Стася очень волнуется, ответил Сашка и притянул меня ближе к себе. И она везде не ела, покормите нас. Тут отмерла уже мама. Да-да, конечно, заходите. Боже, радость-то какая! Она всплеснула руками и с широкой улыбкой поманила нас за собой. Пойдемте покушаем, а вы нам все расскажете. «Держись, Стась!» — шепнул Сашка, наклоняясь и делая вид, что целует меня в щеку. «Пара часов позора, и мы свободны!» «Угу», — буркнула я, тоже обхватывая его рукой, чтобы не грохнуться с лестницы. «Будь проклят тот день, когда я села за баранку этого пылесоса!» Лебедев фыркнул мне в висок. «Всем бы девушкам твое чувство юмора, Стась!» «Размечтался!» — хмыкнула я. — Тогда бы ты вообще никогда не женился. — Это точно.